1984 год. Глава 7. На следующей неделе миссис Прайс стала давать мне всё больше поручений, и я неизменно соглашалась. Я распечатывала задания и тесты, вертя ручку копировальной машины, хранившейся в канцелярском шкафу. Миссис Прайс взяла с меня обещание не подглядывать, потому что это нечестно по отношению к остальным. И я не подглядывала. «Слово даю. Я собирала в монастырском саду маргаритки, астры и веточки Алисума для алтаря Девы Марии и чистила аквариум, где жила Сьюзен, самочка Аксолотля. Миссис Прайс принесла её в начале учебного года для живого уголка, и мы сгрудились вокруг аквариума, разглядывая это диковинное существо. Аксолотли — их ещё называют мексиканскими ходячими рыбами, на самом деле никакие не рыбы, а хвостатые земноводные, родственники саламандр, объясняла нам миссис Прайс. Но саламандры, когда вырастают, переселяются на сушу, а аксолотль на всю жизнь остаётся личинкой, живёт в воде и не теряет свои ветвистые жабры. Поначалу мы каждое утро бегали к аквариуму поглазеть на Сьюзен, Но очень скоро к ней привыкли, она была уже не в диковинку. В тот день аквариум давно пора было чистить, и я осторожно пересадила Сьюзен в пластиковый лоток. Миссис Прайс говорила, что кости у Аксолотли мягкие, и они очень нежные, хрупкие. Пока я меняла воду и чистила стекло, Сьюзен смотрела на меня золотистыми глазами и шевелила бахромчатыми жабрами — Растопыри в пальчики удивительные, почти человеческие. Я вынула из аквариума большие плоские камни, пластмассовый сундучок, керамический горшок, где она любила прятаться, и вычистила их зубной щёткой. Протирала листья искусственных растений. Затем вернула Сьюзен в аквариум и скормила ей червячка. Сьюзен схватила его и проглотила в один присест. В лавку я опоздала на час, и отец был недоволен. «Я думал, с тобой что-то случилось. Надо же, взяла и не пришла». «Я была с миссис Прайс», — объяснила я в оправдании. «Помогала, ничем опасным не занималась». «Да, но я-то откуда знаю? Что ж ты не позвонила?» «Не было мелочи. На телефон автомат». «Враньё». Я так увлечённо помогала миссис Прайс, что начисто забыла позвонить отцу. Я ушла в подсобку разобрать и привезти в порядок новый товар, вымыть ящики для цветов, начистить до блеска хрусталь. Чуть позже отец принёс пустые ценники и стал вешать на товары, с которыми я уже закончила. «Сто пятьдесят долларов?» — я взяла в руки чайник Роял Далтон. «Прошу, пойми» сказал отец. «Кроме тебя у меня никого больше нет». Забрав у меня чайник, он написал на ценнике «175». «Понимаю», — кивнула я и указала на набор серебряных бутылочек. 200 «Больше». Голос у него всё ещё был недовольный. «Сделать тебе шницель на ужин». Отец со вздохом достал десятидолларовую бумажку, заправил мне за ухо выбившуюся прядь. Туда и обратно. Мясная лавка мистера Перри была за углом, неподалёку от овощной лавки фанов, и я на ходу помахала миссис Фан. Она разворачивала апельсины, завёрнутые в лиловую папиросную бумагу, и складывала пирамидой. На каждом апельсине красовалась зелёная наклейка «Звёздочка». Эми стояла за прилавком. «Что это такое?» — спросил у неё покупатель, указав взглядом на горку авокадо. Рядом был газетный киоск с кричащими журнальными обложками под проволочной сеткой. «Сенсация! Репортаж из княжеского дворца Монако!» «Что значит, когда тебя называют насильником?» «Удивительные поделки из прищепок». Дальше — химчистка. Кожа и мех, шторы, свадебные платья. И, наконец, мясная лавка. Красно-белый кафель, козырёк над большой витриной, а на витрине связки сосисок, горы фарша, отбивные на стальных подносах, украшенных веточками искусственной петрушки. На стекле перечислены толстыми белыми буквами товары дня. На крюках подвешены окрака. — Рад тебя видеть, Джастина! — улыбнулся мистер Перри. С мамой я часто сюда захаживала, а с отцом мы давно здесь не появлялись. Проще было покупать всё необходимое в новом супермаркете: фрукты, овощи, мясо. Не мешало бы тебя подкормить. Мистер Перри, подмигнув, протянул мне ломтик любительской колбасы, совсем как в детстве. Я поблагодарила и съела. Как вы там управляетесь? Хорошо, спасибо, ответила я. От колбасы Осталась жирная плёнка на руках и губах. Я смотрела на весы, пока мистер Перри отрывал от толстого рулона кусок бумаги и заворачивал шницель. Больше он ничего у меня не спросил. Примерно в это время начались кражи. Хоть вначале мы ничего не заподозрили. У Карла пропал ластик с роботом R2-D2. У Лин Перри полосатый шарф, который она связала сама. У Ванессы Камински прозрачный зонтик в форме купола. Джейсон Асуфуа потерял штрих-корректор, а Джейсон Моретти сказал «Крась такое просто дурость, он же у тебя высох». У меня пропал ватный шмель, которого сделала для меня медсестра из зубного кабинета. Он висел в парте в дырке для чернильницы и покачивался на верёвочке всякий раз, если поднять крышку. Когда я принесла его в класс, Эми старалась скрыть зависть, но я заметила ее взгляд, когда раскачивала шмеля, чтобы он кружился и танцевал. Впрочем, у Эми тоже был подарок из зубного кабинета. Немного ртути в прозрачной игольнице. Если ее встряхнуть, она то разваливалась на серебряные шарики, то вновь соединялась. Все мечтали ее заполучить, но как раз она-то и не пропала. Когда у меня потерялся шмель, я вытащила все учебники, поискала под партой, даже в пенал заглянула. Но маленький пушистик с прозрачными крыльями и чернильными точками вместо глаз исчез, как и ручка с парома — подарок от мамы. У Паулы потерялся пластмассовый смурфик-лунатик, самый редкий в коллекции смурфиков. Все о таком мечтали. Мы уговаривали родителей заправляться на бензоколонках «Бритиш Petroleum, Только там продавались эти фигурки. «Найдётся», — утешали мы Паулу. А она рыдала. «Нет, нет, он совсем пропал. Да не просто пропал, украли. Но бывает же, что вещи теряются. Так? То одно неизвестно, куда девается, то другое. А мы ещё дети, растеряши. Разве нет? А потом и у миссис Прайс. Кое-что пропало. Средь белого дня исчезла из сумочки розовая перламутровая помада. Миссис Прайс глубоко опечалила, что один из нас вор. Она-то думала, в школе святого Михаила нам прививают совсем другие ценности. Мы все друзья. Кто же крадёт у друзей? Мы же одна команда, одна семья. Неужели вор рассчитывает уйти безнаказанным? «Мистера Чисхолма она тревожить не хочет, но если надо поговорить с ним». Мы слушали, опустив глаза, ведь миссис Прайс имела право подозревать любого из нас. «Говорила же я, у нас завелся вор», — сказала Паула, упивая своей правотой. «Хоть никакая правота с Мурфика Лунатика не вернула бы». Её отец все заправки в городе объездил в поисках такого же. Но такие больше не продавались. Зато Паула из-за слёз осталась вне подозрений. Впрочем, откуда нам знать, что она не притворялась? Все мы украдкой наблюдали друг за другом. Каждый приглядывал за своими вещами. Катрина Хауэлл обвинила Селену Катаре. Дескать, та нарочно оставила дома свои маркеры, а нам сказала, что их украли, чтобы никто её не заподозрил. Но доказательств у Катрины не было. А то, что она всё свалила на Селену, само по себе подозрительно. Однажды утром, когда мы ждали миссис Прайс, Рэйчел Дженсен шепнула Джейсону Асофуа, что Эмми единственное, у кого ничего не пропало. «Да ну, неправда», — вмешалась я. «Что неправда?» — спросил Джейсон Дейли. И Джейсон Асуфа зашептал ему на ухо. Вот как отозвался Джейсон Дейли и передал Джеки Новак. Все они посмотрели на Эми. Что такое? спросила она. У всех что-то украли, а у тебя нет? сказала Рэйчел Дженсон. Весь первый ряд обернулся. А у Доминика? спросила Эми. У меня двух машинок не хватает, сказал Доминик. Ну а Брендон? У меня губная гармошка пропала. Видишь? спросила Рэйчел. Это ни о чем не говорит возразила Эми. Джейсон Марети сказал. Мама говорила, твой отец ее однажды обсчитал. Теперь приходится сдачу каждый раз проверять. Мой папа начала Эми, но Неталио Карл перебила. Они кладут гнилые фрукты поглубже в пакет, а те, что получше, сверху. «У нас в Новой Зеландии так не делают. Замечаешь только дома, когда уже поздно». Карл, пальцами растянув уголки своих красивых глаз, передразнил. «Ты хотеть яблок? Сочный, свежий яблок? Покупать дешёвое, дешёвое?» Все засмеялись, подхватила и Эми. «Значит, не обиделась», — рассудила я. В разгар смеха вошла миссис Прайс. Мы встали, поприветствовали её хором. «Доброе утро, миссис Прайс! Да хранит вас Бог, миссис Прайс!» «Что смешного?» — спросила она. Я вспыхнула, сама не знаю отчего. «Джастина?» Я взглянула на Эми, та смотрела в окно. «Карл строит рожи! Вот и всё!» — ответила я. Миссис Прайс сделала нам знак садиться. «Пусть будет осторожнее!» Она улыбнулась. «Сколько верёвочки не виться, всё равно к концу быть!» На Большой перемене я пошла на площадку, но Эми в трубе не было. Карл и компания мальчишек швырялись камнями в крону грецкого ореха, а Мелисса и Паула сновали туда-сюда, подбирали сбитые орехи и складывали в кучку. «Эй, Джастина!» — окликнул Карл. «Я думала, он на меня злится». Ведь я на него наябедничала, миссис Прайс. Но он предложил. «Хочешь попробовать?» И протянул мне камень. Камень был гладкий, как птичье яйцо, и хранил тепло его ладони. Я посмотрела наверх, в гущу изумрудных листьев, напоённых солнцем, светом. «Давай!» — подзадоривал меня Карл. «Разнеси тут всё!» Фраза прозвучала, как в кино. «Ага». «Разнеси тут всё!» — подхватила Милиса. Мне вспомнилось, как я кинула Буне теннисный мячик, и ветер отнёс его к обрыву, где внизу камни, острые точно бритвы. Как Буня помчалась следом, но вовремя остановилась. Я взвесила камень в руке и швырнула со всего размаху. Два ореха шлёпнулись на землю. Со второй попытки я сбила ещё орех она лучше тебя кидает», — Джейсон Моретти толкнул Карла в плечо. «Заткнись», — сказал Карл. Но он смотрел на меня с полуулыбкой, склонив голову на бок, будто у него что-то на уме. Глаза его искрились на солнце золотом. По коже у меня забегали мурашки, словно меня облепили сотни бабочек, трепеща крохотными крылышками. Потом... Когда Джейсон Моретти и Джейсон Асуфа снова стали кидаться камнями, подбежала сестра Брынислава. «Дети! Дети!» — кричала она, а чёрная ряса полоскалась позади неё, словно крылья. «Это очень опасно! Кто-нибудь покалечится!» Миниатюрная темноглазая полька. Одна из последних монахинь в монастыре, она вздрагивала от громкого шума потому что в Польше во время войны на её глазах расстреляли всю её семью. Так говорили, так мы передавали друг другу шёпотом, и это, скорее всего, была правда. Те, у кого здесь учились старшие братья и сёстры, рассказывали, как однажды на большой перемене она присматривала за детьми на площадке и, услышав хлопок в двигателе, проезжавшей мимо машины, спряталась за тракторными покрышками. Монахини больше не вели у нас уроков, но по-прежнему за нами приглядывали во время игр, учили нас пению, народным танцем, давали индивидуальные уроки красноречия для тех, кто хотел сойти за выходцев из другой, более образованной среды. Сестра Бронислава учила нас в первом классе, и в первый день, когда мама привела меня в школу и ушла, я не могла от неё отцепиться». Зарылась лицом в её длинную чёрную рясу, а она погладила меня по голове и разрешила поиграть с четками, висевшими у неё на поясе. Потом сказала «Ну, хватит плакать» и усадила меня за парту. Во время пасхальной службы она каждому из нас дала поварённому яйцу, расписанному цветами и птицами. Яйцо положено было съесть — Но у меня рука не поднялась ломать красивую скорлупку. И оно испортилось. Мальчишки выронили камни. «Простите, сестра!» Сестра Бронислава, подобрав камни, продолжала. «Так можно голову проломить, выбить зубы, глаз, убить друг друга». «Да, сестра!» — закивали мальчишки. «А ты что здесь делаешь, Джастина?» — спросила сестра Бронислава. Не ожидала от себя. «Да, сестра», — отозвалась я. «Простите, сестра». Не хотелось расставаться с камнем. Ведь его дал мне Карл. Но сестра Бронислава ждала с протянутой рукой. Я отдала ей камень. Теперь думаю, что нам стоило после её ухода взять по булыжнику. Но мы не взяли. Мальчишки стали брать из кучки орехи, наступать на них и выковыривать ядрышки. Джейсон Асуфуа хотел угостить Мелису, но там отнула головой. В одном орехе 26 калорий. Джастина, окликнул меня Карл. Он держал на ладони две половинки ядра. Бледно золотые, напоенные солнцем. Не то что пыльные кусочки в мешке, который хранился в чулане у нас дома. Я надкосила одну. Тонкая шкурка лопнула, и под ней оказалась сладкая мыслянистая мякоть. Карл сунул в рот вторую половинку. Я и сейчас, закрыв глаза, чувствую вкус. Я осталась в их компании на всю перемену. И мы играли в «Мама можно?», но понарушку. Мы ведь уже взрослые. Сначала мамой была Паула и заставляла нас делать... То половинные шаги, то липутские, чтобы мы не могли до нее дойти. Я все время забывала спрашивать: Мама, можно? и возвращалась на старт. А остальные подбирались к Пауле все ближе и ближе. Она позволила Мелисе выиграть, как всегда, потому что Мелиса красивая. А Мелиса позволила выиграть Карлу. Карл, сделай семь гигантских шагов. Ей хотелось, чтобы Карл её осалил. Когда прозвенел звонок, я увидела, как из-за тракторной покрышки выбралась Эмми и пошла в класс одна. А ещё увидела, как из окна учительской за нами следит миссис Прайс.